Я жертва. Делайте, что знаете. Ну, И говорите, что знаете. Ну подождите. Ну вы же, ну мы же не чужие, а наша память, с волком вот этот вот. Я жалею вас. И желаю вам счастья. А почему вы вчера меня не пожалели? Жалеет того, кто плачет, кто раскаивается. Вот теперь я вас жалею. Прощайте меня? А мне не за что вас прощать, мы квиты. А если бы, если бы вы или ваша мама прийти изредка, меня навещали, мне было бы легче. Мария, боитесь пустоты? Да, я ее боюсь. Уже хорошо. Да, что мне делать дальше? А ничего, думайте. Читайте, заведите хороших друзей, знакомых, а больше ничего, вот и все, Валентин Васильевна. Я... Вот и все, всего вам да, наилучшего. Я просто, я, я, я, люблю вас. Вы понимаете, что так шутить не позволительно, Валентин Васильевна? Нет, я не шучу, я, я люблю вас. Васильевна, я Господи, я так растерян Я не знаю, что Что мне сказать сейчас Сказать? Я не знаю Скажите мне что-нибудь Я готов сделать для вас все, что угодно Все, что угодно? Не надо все, что угодно Сделайте, пожалуйста Хотя бы что-нибудь Все, что вы скажете Вот <свят> тут вон нас, нас утешают. Что это? Это деньги. Мне, мне выдал их. Всеволод Вячеславович. У вас что, нет ничего своего? Почему же у нее есть и свои, и свое? Не так, правда, много, но может жить вполне даже прилично. Если вам не противны эти деньги, то говорить не о чем. Противно оскорбляют. Просто я не имею силы воли. Разрешите, я вам помогу? <Стук> Уважаемый Всеволод Вячеславович, ваша <Стук> племянница отказывается от вашего подарка. Нет, нет. Что дарю, назад не беру. Ох, пардон. Пардон. Ну а что? Вы такой богатый, влиятельный человек. Может быть, давно пора приобщиться к благотворительности. Валентина Васильевна отказывается от этих денег в пользу бедных. От своего имени. М -м, ну что? Не дурной оборот. Будет сделана Валюш, Валентин Васильевна, да, конечно. Все, Валентин Васильевна, дело сделано. Что еще сделать для вас? Пошли домой, ты не здоров. Мама, Пойдем. все хорошо, нет, все хорошо, я здоров. Пойдемте. Пойдемте. Одна очень. Хорошая особа нуждается в моей защите. Да все я нуждаюсь. А? А, так, Валентина да. Васильевна, так вы не обижены не, на не нас. Не вы... Нет, нет, нет, нет, она нас... не обижена. Она. Она меня любит. Любит! Да. Да. Ну, да, его. я его люблю. Все, да. да. Я а его люблю. Полюбила! Хватит ребячество. Я его люблю. Я его все больше и больше. Все больше и больше? Да. А Вы посмотрите на него. Как его можно не любить. А вы помните, как мы... Вы помните, как мы целовали, когда маленькие были, обнимали вашу надушку? Я вам так завидовала, я же была острота. Помню. И вас. Я вас тоже люблю. Можно я... Стой. Ворончата не ты что делаешь? Пойдемте. Пойдемте. Все. Что? Представление окончено. Пора всем! По домам. Да, да, гоните нас, гоните. Мы здесь да, люди лишние. Мы что, здесь люди, гости не что, ну, что вы, господин генерал? Вы Хом здесь не хозяин. А вы знаете, я рад, что добро вас. Я не нет. Какие три недели? А Сеолфич что? не откажите мне, что ли, в вашем содействии? Говори, говори, я сегодня в духе. Села Вячеславович, я тут женюсь mm -hmm. на Антонине Неласе. Mm -hmm. Ну не откажите, что ли стать посаженным отцом? Вы же знаете, как важно, когда. Генерал на свадьбе. Знаю, знаю. Будет, будет тебе. Будет тебе это удовольствие, ладно. Спасибо. Почти нише всех числа. Да. Валентина оставляет эту дачу. Как то. Да. Вы можете сдать ее довольно выгодно, Москва-то вот она. Да, да лето. Да. Держись. Только начинаешь. А чем же плохая дача, действительно? Великовата, Валентина Васильевна. Ну да, да, да. Слышишь, устроит это дело. Понял, устрою. Мы самые кронасильные. Едем смотреть новый дом, маменька. Ну зачем? А мы на даче будет так папа, хорошо. Да, думай как знаешь, думай как знаешь. А я, а, спасибо. спасибо. А я нашла чего мне так не хватало. Чего? Что мне не хватало? Что А, дочь? Я ведь тоже нашел то, что я искал. Это наше прежнее... Прежнее... Валентина. Ура! Ура! Ура! Ты Мы... Ура! Так, пожалуйста. Будь добра. Не повторить. За... Сейчас за нас. За нас? Да. Ну, за нас давай. Иди. Laten we. Wat moet je не одному цпуну ну и что она нравится и мне просто я не смел вам признаться И правильно делал знаю ваши отношения с валентиной васильевной а вот цыплунов а вот цыплунов признался и что может надеяться может Может, стать и мужем Валентины, что я и приветствую. Тоже не шибко богат это, да? Ну, зато фамилия. А я? Нет, я так рассчитывал, думал, надеялся. Надеялся на что? Что Валентина Васильевна станет мне наградой за мою работу на вас. В своем уме? Да вообще-то в своем. Нет, ну такое старание, я думал, вы как-то оцените, отблагодарите. Я оценю, отблагодарю и даже не обижу Виталий, но ну, только не это. Только нет, она слишком дорога. Для я, меня. Я, я, я, я прошу вас, я, я, я вас на коленях готов. Не навалять. надо, Виталий, не надо. Понимаете, это мечта, это цель моей жизни. Твоя это... цель? Жениться на богатой, чтобы стать влиятельным. Глядишь, теперь он все имеет эту цель. Я вообще-то служу вам, не жалея себя и не щадя. Повторяю, Виталий, ты не годишься мужья. Валентина, мне нужен особый, понимаешь, ну, ну... Не знаю. Избранный, что ли? Да, да чего ты, Цыплунов, лучше меня -то? ну... Ну... Циплунова Цыплунова керп, какой-никакой, будет... Солидное место, высокое положение в московских верхах. А ты хоть исполнительно но далеко не пойдешь. С вашей по помощью я знаете, да даже в своей уж сам вид твой. Да, ваш этот Цыплунов, он вредится-то толком не может. Я он таких портных имею, знаете? А я про лицо, про твое толкую. Нормальное у меня лицо. Слишком даже. Почтительное. Слишком. Виталий, слишком. Ты... Пойми, Виталий, ну... Понимаешь, лакейство в тебе. Но ну, это никакой портной ведь не поможет. Знаете что? Молчи, Виталий, молчи. Я вообще нужен? Сегодня? Нет, сегодня нет. Ага. Будь завтра. Да. Вот что, наведывайся к Валентине, справляйся что там с цыплуном ну и вообще сообщения обо всем ну если надо надо надо виталик надо Давай. надо вот будешь строк с такими вот. бери бери Ты начни с ним по-человечески. Так ведь хамство сразу выплю. Вот. <свист> вот. Вот. Сунь пальцы, Вот. Вот. ведь Вот. Вот. Ну, народ, а. Ну, народ! А что? Ты... Ну, очень доволен? Вот. доволен. Валюша очень. Валюша. А, а. Надо поговорить. А зачем ты меня сюда привез? Для твоей же пользы, Валюша. Для твоей да же Валю. пользы, конечно. Пойдем. Пойдем. Что? Валюша. она возвращается в Москву. И что? Она знает все. Ну и знает. Она просит, чтобы я порвался с тобой, иначе она просто не сойдется со мной. А зачем вам сказать Затем. Она получила только что большое наследство. Вот. Ну, мои же финансовые актики, как ты знаешь. Конечно, да. А, да, точно, да. Вот. Перед тобой встала дилемма, Я и деньги. Просто сходу. Выбираешь деньги. Не совсем нет. Она мне еще и жена. Ой, ой. Много-то о ней думал, когда у нее не было денег. А это должно было случиться. И чем быстрее, тем лучше. Слез? Будет немного. Ну что? Ну, ты же как-нибудь обо мне позаботился? Конечно, Люша, конечно. ты Позаботился, можешь... да? Конечно, ты можешь даже не сомневаться. Интересно, да? ты знаешь, мне... мне даже интересно, что же мне от тебя ждать. Ах, да, перебросишь меня какому-нибудь своему другу. Ну, естественно, не бедному. И докажешь ему лелеять меня. И баловать, да? Ошибаешься, Валюша. Ошибаешься. Нет? А что, что-нибудь похуже? Лучше, Валя, лучше. Валюша. Получше? Лучше, конечно, ладно. Валюша. Я хочу... Я хочу, чтобы ты вышла замуж. Замуж? Да, и заняла место в обществе. Замуж? Да. Что мне есть, чтобы те сам. Валюш, ну я хоть бы издержался на тебя, но 15 тысяч они же для тебя готовы. Лежат, пожалуйста, бери, не хочу. Моя жена, она так добра, что дает тебе ровно столько же. Ну, что вы избавиться чтобы, от меня? Да, чтобы устроить нет, тебя. Нет, нет, нет, подожди, денег ты мне дашь. Денег ты мне дашь. А я что, знаю, что такое дом, муж, семья? Ладно. Нет, вы со своей женой, вы мне рассказали, что ну, такое ну, дом. что ты начинаешь. Нет, нет, я, я тебя спрашиваю, вы мне рассказали? Вы что, вы же меня взяли, бедную сиротку? Вы же меня окружили роскошь, Вальничка. вы же меня болтать, тихо, вы меня держаться научили, а что честно и бесчестно для женщины, вы же от меня скрыли замуж, да, я что знаю, что такой муж, дом, семья, да твоя жена, она же потворствовала тихо, твоему сластолюбию, она же меня развращала, <связь> конечно, тебе было легко после этого меня совратить, Валечка, ты хочешь жить в богатстве или певности, я твоя, хватит, Валя, хватит, Представлю себе, что у меня будет муж. Я боюсь. Что ж, Валюша, что ты? Что ты? Не бойся, Валюша, не бойся. Муж ведь он же... Он же будет тебе... Как слуга. И кто этот слуга? Этот... Голос сумасшедший? Юша? Ты? Да он странный. Нет. Вроде как не от мира сего, Валюш, но это лучшее, что тебе можно пожелать. Нет, нет, Валя. Нет, он мне не подходит. <свят> ты что? Ты что? Ты меня, развращенную девицу, кому вручаешь? Ну, хоро... Этому строгому человеку? Таких вот правил? <свят> что? Ну хорошо, хорошо, Валюш, ну хорошо. Ну не хочешь этого Юшу, есть другой вариант. это пирамидал. Ты что, издеваешься? Да пойми не ты. Их. Цыплунов скоро займет высокое положение. Тебе, чтоб все завидовать буду. Ну как же? Я же должна буду ему сознаться. Ты что ты? Не-не, ты чего? Что ты? Ну, конечно. Потом, как-нибудь, когда-нибудь ну, Конечно! Тебе лишь бы сбыть меня. А там и дела нет. Да пойми ты, такие как Цыплунов. Они же ведь на то и есть, чтобы прощать. Делай с ними все, что тебе вздумается. Он еще больше любить тебя только будет. Ладно, хорошо, уезжай. Я подумаю. Деньги... Деньги... Деньги привезу через день, может, через два. Не думай, Валюша, не, не думай. Уезжай. До свидания. худорнел, наверное, лет на пять. К утру посидею. Там может взять и с собой покончить. Ой, ой. Что это я? Что это я? Я же я же женщина. Конечно, я же женщина. Значит, я, значит, я должна Нет, нет, нет. Я просто обязана войти в этот мир. Мир семьи. Нет. Мир супружества. Ой, он был так далек от меня, этот призрак моего детства. Так мал. А теперь он увеличивается, принимает строгий грозный вид, строгий муж перед недостойной женой. Страшно. Ой, как страшно. Слушали спектакль по пьесе Александра Островского «Богатые невесты». Спектакль был записан в Московском новом драматическом театре. 16+.